Глава шестая. Ангелина. Ночь на новом месте прошла спокойно. Я выспалась, вылежалась, потом позавтракала вдоволь и решила, что надо выйти в сад, хоть немного поработать, так сказать, повторить вчерашний подвиг с прореживанием травки. Следовало поддерживать форму, а то разжирею в дверь не пролезу, и если буду на всем готовом жить, На земле-то я и домашними делами занималась, и готовила, и до работы пешочком ходила. А тут, напевая современный земной мотивчик, я переоделась, сменила ночнушку на более удобное домашнее платье. Оно было легким и свободным, с яркими цветами, которые поднимали настроение. Поколебавшись, накинула на плечи кофту, чтобы не замерзнуть на утреннем воздухе. Потом уже в холле переобулась в нечто напоминающее земные туфли, только с высоким задником, и вышла наружу. Свежо. Я с удовольствием вдохнула полной грудью утренний воздух. Хорошо. Да, все же городской воздух отличался от деревенского. Здесь и дышалось легче, и настроение повышалось от взгляда на клумбы с цветами, травкой и котятами так, стоп, какими котятами? Откуда здесь котята? Я остановилась, прищурив глаза, чтобы лучше рассмотреть это чудо. На зеленом газоне среди ярких цветов резвились несколько котят, довольно необычных на вид. Их шерсть переливалась всеми цветами радуги, словно они были покрыты блестками. Один из них С ярко-синими глазами и белоснежной шерстью играл с лепестком цветка, ловко подбросив его в воздух. На лбу у котенка красовался маленький рог, сверкающий, как драгоценный камень. Другой, с полосками, как у тигра, и хвостом, который напоминал пушистую метлу, пытался поймать свою тень, прыгая и вертясь на месте. Третий котенок привлекал внимание не меньше. Он был чуть крупнее остальных, с густой шерстью, которая переливалась оттенками фиолетового и серебристого. На его спине располагались маленькие, но очень выразительные крылья. Он скакал по газону, делая акробатические трюки, и время от времени взлетал на несколько сантиметров в воздух, словно испытывая свои крылья. Когда он приземлялся, его хвост длинный и пушистый, поднимался вверх, как флаг победы. Все трое издавали мелодичные звуки, похожие на тихий смех, и, казалось, понимали друг друга без слов. Меня заметили, котята прекратили играть, повернулись в мою сторону. Странно, но я ни капли не боялась. Видимо, не думала, что эти милые существа могут хоть как-то угрожать мне. Один из котят Тот самый, с урогом, подошел ко мне и, прижавшись к ноге, начал тереться мою щиколотку, словно приветствуя. — Доброе утро, живность! — пробормотала я потрясенно. Потом неспешно присела, протянула руку и погладила это мелкое чудо. Его шерстка оказалась мягкой на ощупь. — Вы откуда здесь взялись? Вы чьи-то или без дома? Как вас кормить? Котенок умиротворенно взмуркнул, как будто хотел сказать: "Ты гладь, гладь, не отвлекайся от своего занятия". Его собратья решили время даром не терять и тоже подбежали за своей порцией ласки. И следующие несколько минут я занималась только тем, что обеими руками поглаживала всю троицу. Насытившись лаской, живность решила что пора бы и поесть. Все вместе они развернулись и потрусили к дому, как будто понимали, что именно там хранится еда. Пришлось подниматься с курточек и идти за ними. Прореживание травы откладывалось на неопределенный срок. Похоже, у меня завелись питомцы.